в ничто» Предисловие Константина Эдуардовича Циолковского ко второму изданию Обстоятельный, добросовестный и благоприятный отзыв о романе Беляева «Прыжок в ничто» Сделал уважаемый профессор Рынин Этот отзыв в качестве послесловия помещен и в настоящем втором издании Я же могу только подтвердить этот отзыв и прибавить, что из всех известных мне рассказов, оригинальных и переводных на тему о межпланетных сообщениях, роман Беляева мне кажется наиболее содержательным и научным. Конечно, возможно, лучшее, но однако пока его нет. Поэтому я сердечно и искренне приветствую появление второго издания, которое, несомненно, будет способствовать распространению в массах интереса к заатмосферным полетам вероятно их ожидает великое будущее Константин Циолковский Калуга март 1935 года Константину Эдуардовичу Цолковскому в знак глубокого уважения автор часть первая акционерное общество спасателей глава 1: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 Из кабинета послышались заглушенные ковром быстрые шаги Цандера. «Винклер, подите сюда!» Цандер сидел уже за письменным столом, когда Винклер вошел. «Садитесь!» Винклер уселся против Цандера. Минуту они молча смотрели друг на друга, словно пытаясь прочесть что-то новое в давно знакомом лице. На левой щеке Цандера обозначился легкий шрам, давний след студенческой рапиры. Лицо инженера Цандера лицо художника с большими мечтательными глазами было бледнее обычного. «Винклер, сколько лет мы работаем вместе?» 12 лет, господин Цандер». «Да, 12. Срок немалый. Вы были хорошим помощником, Винклер. Моей правой рукой, моим другом. Я еще не умер, господин Цандер».